Глава 2. Мистеру Джеймсу Бёртону совсем не улыбалось, затея его сводного брата, шататься по Швейцарии вместе с Монтанелли. Но запретить эту невинную прогулку в обществе профессора богословия, да еще с такой целью, как занятие ботаникой, он не мог. Артуру, не знавшему истинных причин отказа, это показалось бы крайним деспотизмом он приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам, а Бертоны гордились своей веротерпимостью. Все члены их семьи были стойкими протестантами и консерваторами еще с тех давних пор, когда судовладельческая компания «Бертон и сыновья Лондон-Ливорна» только возникла, а она вела дела больше ста лет. Бертоны держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть беспристрастным даже по отношению к католикам. И поэтому, когда глава дома, наскучив вдовством, женился на католичке, хорошенькой гувернантке своих младших детей, старшие сыновья Джеймс и Томас мрачно покорились воле провидения, хотя им и трудно было мириться с присутствием в доме мачехи, почти их ровесницы. Со смертью отца... Трудное положение в семье осложнилось еще больше женитьбой старшего сына. Впрочем, пока Гладис была жива, оба брата добросовестно старались защищать ее от злого языка Джули и, как могли, исполняли свой братский долг. Они не любили мальчика и даже не думали этого скрывать. Их отношение к Артуру выражалось главным образом в щедрых денежных подарках, и в предоставлении ему полной свободы. Поэтому в ответ на свое письмо Артур получил чек на покрытие путевых издержек и холодное разрешение провести каникулы, как ему будет угодно. Он истратил часть денег на покупку книг по ботанике и папок для гербария, и вскоре двинулся с Падры в свое первое альпийское путешествие. Артур давно уже не видел Падры таким бодрым, как в эти дни. После первого потрясения, вызванного разговором в саду, к Монтанелли мало-помалу вернулось душевное равновесие, и теперь он смотрел на все более спокойно. — Артур юн и неопытен, — думал Монтанелли. — Его решение не может быть окончательным. Еще не поздно. Мягкие увещания, вразумительные доводы сделают свое дело и вернут его с того опасного пути, на который он едва успел ступить. Они собрались провести несколько дней в Женеве, но стоило только Артуру увидеть ее залитые палящим солнцем улицы и пыльные набережные с толпами туристов, как он сразу нахмурился. Монтанелли со спокойной улыбкой наблюдал за ним. — Что, Карина, тебе здесь не нравится? — Сам не знаю. Я ждал совсем другого. Озеро, правда, прекрасное, и очертания гор тоже хороши. Они стояли на острове Руссо, и Артур указывал на длинные, строгие контуры Савойских Альп. Но город! Он такой чопорный, аккуратный, в нем есть что-то протестантское. У него такой же самодовольный вид. Нет, не нравится он мне. Напоминает чем-то Джули. Монтанелли засмеялся. Бедный, вот не повезло тебе. Ну что ж, мы ведь путешествуем ради удовольствия, и нам нет нужды задерживаться здесь. Давай покатаемся сегодня по озеру на парусной лодке, а завтра утром поднимемся в горы. Но, падра, ведь вы хотели побыть здесь. Дорогой мой, я видел все это десятки раз. И если ты получишь удовольствие от нашей поездки, ничего другого мне не надо. Куда бы тебе хотелось отправиться? Если вам все равно, давайте двинемся вверх по реке к истокам. Вверх по Роне? Нет, по Арве. Она так быстро мчится? Тогда едем в Шимани. Весь день они катались на маленькой парусной лодке. Живописное озеро понравилось юноше гораздо меньше, чем серое и мутное арва. Он вырос близ Средиземного моря и привык к голубой зыбе волн. Но быстрые реки всегда влекли Артура, и этот стремительный поток несшийся с ледников Привел его в восхищение. — Вот это река, — говорил он, — такая серьезная. На другой день рано утром они отправились в Шамани. Пока дорога бежала плодородной долиной, Артур был в очень веселом настроении. Но вот близ Клюза им пришлось свернуть на извилистую тропинку. Большие зубчатые горы охватили их тесным кольцом. Артур стал серьезен и молчалив. От Сен-Мартена двинулись пешком по долине, останавливались на ночлег в придорожных шале или в маленьких горных деревушках и снова шли дальше, куда хотелось. Природа производила на Артура огромное впечатление. А первый водопад, встретившийся им на пути, привел его в такой восторг, что Монтанелли залюбовался им. Но по мере того, как они подходили к снежным вершинам, восхищение Артура сменялось какой-то восторженной мечтательностью новой для Монтанелли. Казалось, между юношей и горами существовало тайное родство. Он готов был часами лежать неподвижно среди темных гулко шумевших сосен, лежать и смотреть меж прямых высоких стволов на залитый солнцем мир сверкающих горных пиков и ногих утесов. Монтанелли наблюдал за ним с грустью и завистью. — Хотел бы я знать, Карина, что ты там видишь? — сказал он однажды, переведя взгляд от книги на Артура, который вот уже больше часа лежал на мшистой земле и не сводил широко открытых глаз с блистающих в вышине гор и голубого простора над ними. Решив переночевать в тихой деревушке неподалеку от водопада Диоза, они свернули к вечеру с дороги и поднялись на поросшую соснами горы. Полюбоваться оттуда закатом над пиками и вершиной Монблана. Артур поднял голову и, как зачарованный, посмотрел на Монтанелли. — Что я вижу, падре? Словно сквозь темный кристалл я вижу в этой голубой пустыне без начала и конца величественное существо в белых одеждах. Век за веком оно ждет озарения Духом Божиим. Монтанелли вздохнул. И меня когда-то посещали такие видения. А теперь? Теперь нет. Больше этого уже не будет. Они не исчезли, я знаю. Но глаза мои закрыты для них. Я вижу совсем другое. Что же вы видите? Что я вижу, Карина? В вышине я вижу голубое небо и снежную вершину. Но вон там, глазам моим открывается нечто иное. Он показал вниз на долину. Артур встал на колени и нагнулся над краем пропасти. Огромные сосны, окутанные вечерними сумерками, стояли словно часовые вдоль узких речных берегов. Прошла минута. Солнце, красное, как раскаленный уголь, спряталось за зубчатый утес, и все вокруг потухло. Что-то темное, грозное надвинулось на долину. Отвесные скалы на западе торчали в небе точно клыки какого-то чудовища, которое вот-вот бросится на свою жертву и унесет ее вниз, в разверстую пасть пропасти, где лес глухо стонал на ветру. Высокие сосны острыми ножами поднимались ввысь, шепча чуть слышно «Упади на нас!». Горный поток бурлил и клокотал во тьме, в неизбывном отчаянии кидаясь на каменные стены своей тюрьмы. Падра! Артур встал и, вздрогнув, отшатнулся от края бездны. «Это похоже на преисподнюю». «Нет, сын мой», — тихо проговорил Монтанелли, — «это похоже на человеческую душу». «На души тех, кто бродит во тьме и кого смерть осеняет своим крылом?» «На душу тех, с кем ты ежедневно встречаешься на улице». Артур, поеживаясь, смотрел вниз в темноту. Белесый туман плыл среди сосен, медленно отбушующим потоком, точно печальный призрак, невластный вымолвить ни слова утешения. «Смотрите», — вдруг сказал Артур, — «люди, что бродили во тьме, увидели свет». Вечерняя заря зажгла снежные вершины на востоке. Но вот лишь только ее красноватые отблески потухли, Монтанелли повернулся к Артуру и тронул его за плечо. — Пойдем, Карина. Уже стемнело, как бы нам не заблудиться. — Этот утес словно мертвец, — сказал юноша, отводя глаза от поблескивавшего вдали снежного пика. Осторожно спустившись между темными деревьями, они пошли на ночевку в шале.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 Где ты подобрал ее, Артур? В верхнем конце деревни. Это дочка того человека, которого мы встретили вчера. Он здешний сапожник. Посмотрите, какие у Анет чудесные глаза. А в кармане у нее живая черепаха по имени Каролина. Когда Артур, сменив мокрые челки, сошел вниз завтракать. Девочка сидела на коленях у падры и без умолку тараторила о черепахе, которую она держала вверх животом в своей пухлой ручке, чтобы месье мог посмотреть, как шевелятся у нее лапки. «Поглядите, месье!» — серьезным тоном проговорила она на не совсем понятном местном наречии. «Поглядите, какие у Каролины башмачки!» Монтанелли, забавляя малютку, гладил ее по голове, любовался ее любимицей-черепахой и рассказывал чудесные сказки. Хозяйка вошла убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннетт,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 Чем чище его жизнь, тем больше он пригоден к роли отца. Падра, я уверен, что если бы не ваш обет, если бы вы женились, ваши дети были бы... Замолчи! Замолчи!» Это слово, произнесенное торопливым шепотом, казалось, углубило наступившее потом молчание. Падра, снова начал Артур, огорченный мрачным видом Монтанелли.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 Мне хочется выяснить наши отношения, и если ты. Он помолчал минуту, а потом снова медленно заговорил: Если ты чувствуешь, что можешь доверять мне по-прежнему, то скажи откровенно, не так, как тогда в саду семинарии, Далеко ли ты зашел? Артур смотрел на водную рябь, спокойно слушал и молчал. Я хочу знать. — Если только ты можешь ответить мне, — продолжал Монтанелли, — связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе? — Мне нечего сказать вам, дорогой падре. Я не связал себя ничем, и все-таки я связан. — Не понимаю, что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея, это все а иначе вас ничто не свяжет. Значит, это... это не может измениться? Артур, понимаешь ли ты, что говоришь? Артур повернулся и посмотрел Монтанелли прямо в глаза. Падре, вы спрашивали, доверяю ли я вам. А есть ли у вас доверие ко мне? Ведь если бы мне было что сказать, я бы вам сказал. Но о таких вещах нет смысла говорить. Я не забыл ваших слов и никогда не забуду. Но я должен идти своей дорогой. Идти к тому свету, который я вижу впереди. Монтанелли сорвал розочку с куста, оборвал лепестки и бросил их в воду. Ты прав, Карина. Довольно, не будем больше говорить об этом. Все равно словами не поможешь. Что ж, пойдем.